Голова 35 пятая. Взглянула на свой образ перед тем, как выйти к Глебу. Непроизвольно приподняла брови, с удивлением разглядывая отражение. Во мне что-то неуловимо изменилось. И дело вовсе не в наряде и макияже. Кожа сияла, словно подсвеченная изнутри. Будто во мне кто-то включил лампочку. И я даже знаю, как зовут того, кто это сделал. Удивительно, как внимание мужчины, к которому тянет, как магнитом, способно зарядить энергией. Только внутри что-то скреблось. Неприятно и гадко мне резонировала встреча с его бывшей, окрашивая блеск моих глаз какой-то странной колючестью. Красная помада, которую мне подобрал консультант в косметическом корнере, смотрелась необычно. В браке с Калугиным я не осмелилась бы показаться провокационной, вызывающей. Будто ожидала, что он высмеет. Мягко попросит умыться и придать лицу более приличный вид, а не быть похожей на шлюху. Но кто по своей сути шлюха? Просто женщина, которая знает, чего хочет, и получает это. Переборола желание стереть помаду и нанести на губы нечто розовое. Выдохнула и вышла из комнаты. Глеб разговаривал с кем-то по телефону, но стук моих шпилек не мог остаться незамеченным. Он обернулся. Замер каждым мускулом на поджаром теле. Словно смотрел на незнакомку, и ему потребовалось пара секунд, чтобы понять, кто перед ним. Я рассчитывала, что сейчас увижу привычную реакцию. Глеб просыплется в комплиментах и одарит меня своей лучезарной улыбкой, но ошиблась. В одну секунду он сделался хмурым. Выдохнул, переваривая то, что увидел «Ого, Истомина!» выключает свой сотовый, обрывая разговор, даже не прощаясь. Представляю, как человек на том конце смотрит на свою трубку с недоумением. Что-то я уже совсем не уверена, что мне хочется куда-то идти сегодня. «Почему?» Немного склоняя голову, пытаясь разгадать, что с ним творится. «Я неудачно подобрала наряд? Он не к месту?» Сам Глеб стоял передо мной в идеально сидящем на атлетической фигуре смокинге. И мне показалось, что мы вполне гармонируем. Мой новоиспечённый муж, не отрывая от меня взгляда, медленно подходит, переступая социальную дистанцию и вторгаясь в моё личное пространство. «Просто ты слишком красива, и мне не хочется, чтобы кто-то кроме меня на тебя смотрел», произносит ровно а у меня сердце заходится от восторга. Так что дышать вдруг становится тяжело. Даже если он говорит это всем женщинам, услышать подобное всё равно чертовски приятно. Голову бы не потерять под этим обжигающим взглядом. Только ощущение, что от него моё бельё начинает тлеть. «Глеб», — выдыхаю, беря его локоть в надежде скрыть смущение. «Ты способен вскружить голову любой?» Но мне хотелось бы сегодня быть в своём уме». Старовойтов закатывает глаза, качая головой. «Надо же. Кто бы мог подумать, что впервые за всю жизнь я говорю девушке правду, а она не верит?» С грустной улыбкой сообщает. «А я не могу взять в толк, это продолжение какой-то игры или он серьёзно?» «А может быть, проблема во мне и моём тотальном недоверии, которым я обросла будто бронёй в страхе пустить кого-то в сердце?» иначе его разобьют. Ну и Глеб. Каждое его слово как полушутка. Полуигра и полуправда. Ведь он отлично знает условия нашей сделки, но ни разу не сказал, что хочет со мной настоящих отношений. Поэтому, может, моя броня совсем не лишняя. Сегодня мы обошлись без водителя и добрались до ресторана, где проходило мероприятие довольно быстро. Или я слишком погрузилась в свои мысли, что не заметила дорогу. Весь ресторан кишел богатыми бизнесменами и их спутницами. Популярная музыка лилась из колонок, весь зал светился и переливался от отражения хрусталя огромной люстры. Народ веселился так, будто это не деловой вечер, а обычная вечеринка. Дорого, богато, гламурно. Стоило нам зайти, как Глебу потянулись люди. Знакомые, перебрасывающиеся с ним ничего не значащими фразами, И каждому из них он представлял меня как жену. От этого внутри разлилось странное чувство. Всё заходило слишком далеко, а мне казалось, я теряю контроль. Взяв переданный Глебом бокал игристого, пригубила немного, надеясь, что пузырьки вытеснят из головы грустные мысли. В какой-то момент Глеб сообщил, что ему нужно обсудить деловой вопрос с партнёрами, и отошёл, оставив меня в компании их жён. Женщины щебетали, Заливали в себя один за другим бокалы шампанского, пересказывая друг другу какие-то сплетни о незнакомых мне людях. А затем они замолкли, резко, будто что-то новое перебило их беседу. Я посмотрела в направлении их взглядов, начиная уже на себе ощущать их жалостливое внимание. Глеб стоял со своей «бывшей». И то, как собеседница замолкли, говорило лишь о том, что они в курсе, с кем он. Сердце тут же совершило кульбит. По ощущениям, это было похоже на то, что оно сделало круг вокруг своей оси, но так и не вернулось на место. Девушка была одета в откровенное бордовое платье в пол с таким глубоким вырезом на бедре, что при ходьбе наверняка можно разглядеть цвет её трусов. Не платье, последний шанс. Смотреть на них долго оказалось невыносимым, но переносить печальные взгляды ещё сложнее. Ну а чего я ожидала? Всё так, как говорила мне его экс. Только внутри было так гадко, что я едва переборола желание вызвать такси и уехать отсюда как можно дальше. И вовсе не в дом нового мужа. К лерику или в гостиницу. Но только не видеть этого, который будет вешать мне лапшу на уши о том, как я прекрасна. Выдохнула сквозь зубы, пробуя взять себя в руки. И, извинившись, отошла от светских алк львиц, решив пройтись по залу и изучить картины, развешанные на стенах. Оказалось, их выставили современные художники, и они открыты к продаже. Я рассматривала картину, показавшуюся интересной, с горечкой подумав, что она неплохо смотрелась бы в гостиной Старовойтова. «Почему такая красивая девушка грустит одна?» Услышала рядом приятный мужской голос и обернулась, чтобы посмотреть на того, кто ко мне обращается. Передо мной стоял привлекательный молодой человек. Его лицо было смутно знакомым. Кажется, Глеб перебросился с ним парой фраз в начале вечера. Удержавшись от того, чтобы не отыскать Глеба глазами, я улыбнулась мужчине как можно непринужденнее. «Видимо, сегодня для моего мужа работа оказалась интереснее», отвечаю как заправская жена успешного бизнесмена. Наверное, слышала подобную фразу в каком-нибудь фильме. «Тогда, может быть, вы не откажетесь со мной потанцевать?»